Змеище превзошло все его ожидания. Хотя Бурова, живописуя Ленину секретаршу, не стеснялась в эпитетах. Все речевки, придуманные Костиком по дороге, жалко повизгивая поджали хвосты и исчезли за горизонтом. Развести на разговор эту жилистую дракониху будет непросто. Никакой лирикой такую не проймешь, и на жалость она не купится. Дракониха смотрела на вошедшего сверлящим взглядом, поджав неодобрительно тонкие губы, пауза затягивалась. Пора было хоть что-то говорить, если он не хотел провалить миссию. Костик подумал: "Да какого фига?" и его понесло. Директор на месте, мне с ним переговорить необходимо по государственному делу, конфиденциально. Если он, конечно, Воропаев Леонид Николаевич. Что Воропаева на месте нет, Костику было известно доподлинно. Перед тем, как направиться на дело, он под лерину диктовку набрал номер скворечника и пообщался с крысой. Выслушав подробную информацию о том, что Леонид Николаевич отсутствует и что отсутствовать он будет в течение двух следующих недель, поскольку с понедельника находится в очередном отпуске, но некоторые вопросы можно решить с ней, Вероникой Грушиной, как заместителем. Мысль о предварительном звонке осенила Костяна. Вдруг Леонид обнаружится в конторе за письменным столом или где-то поблизости на производстве, и не потребуется тогда никаких эскопат, и поедет Костик по своим делам, куда и планировал ехать, обогащенный купёрами на бочонок пива, а Лера прямым ходом отправится разбираться со своим мужиком. "Хотелось бы", вздохнув, проговорила Валере. Самой Лере Костик звонить отсоветовал, поскольку шансы на положительный результат все же были невелики. "А наш тебя по голосу определи, сто пудов и прочухай, что ты не в курсах, где благоверный", наставительным тоном произнес он. "Тебе оно надо?" Лера решила с ним не спорить, тем более если грушено ее и впрямь опознает лерин звонок может ее насторожить и тогда Костяну труднее будет выполнить дело а Лере было очень ну просто очень необходимо чтобы обаятельный нахал смог втереться в доверие к мужниной секретарше с которой у самой буровые отношения не сложились втереться и раздобыть нужную информацию Два года назад после первого же визита молодой жены босса в скворечник его секретарша моментально и навсегда бурову возненавидела вот так не больше, не меньше лера в этом разбиралась вследствие чего данная секретарша удвоила по отношению к Валерии крайне недружелюбный способ общение натчав на общепринятое представление, что перед женой первого лица следует мисти хвостом и заваривать кофе. Презрев инстинкт самосохранения, грушено нащупала приемы, при помощи которых можно было довести до кипения громкоголосую самозванку, мнящую себя крутой. Во-первых, Разговаривать с ней следует односложно, цедя слова и отвернув голову в сторону. Так Вероника демонстрировала, насколько самозванку презирает. Во-вторых, многозначительно ухмыляться, но это уже глядя в глаза, что безусловно граничило с хамством, но все же таковым не являлось. В-третьих, хороший результат можно получить, если Ее вопросы пропускать мимо ушей или не понимать, о чем спрашивает. Эффект от всего комплекса мер достигался ярчайший, и Вероника Степановна торжествовала. Лера не была дурой и сразу поняла, что на хороших отношениях с много о себе возомняющей телефонисткой следует поставить жирный крест. На первый план вышла задача как-то на халку скрутить, чтобы та больше не вздумала перечить. Но не все оказалось так просто. Первые же попытки поставить грушину на место бесславно провалились. Выяснилось, что с этой вёрткой рептилией прямолинейность Валерии буксовала. Грушина умела ловко балансировать на грани приличий. И Лере трудно было придраться к чему-то предметно, а секретарша, выслушав очередную претензию, задирала удивленно брови и невозмутимым тоном просила уточнить, где Валерии видятся нарушение должностных инструкций, а если таковых нет, то о чем вообще им разговаривать. Очень хотелось двинуть гадине по гладкой башке файловой папкой, схваченной с ее же стола, или шарахнуть органайзером по компьютерной клавиатуре, и чтобы мышь дребезжа свалилась на пол, таща за собой хвост шнура, а остатки кофе выплеснулись змеище на юбку, и рявкнуть так, чтобы стеклопакеты в окнах загудели. Тот ты мне тут рожи корчишь, или, например, смотреть в глаза, отвечать, что спрашиваю. Но это мог услышать Леонид, а перед мужем Валерии не хотелось выглядеть боцманом и жаловаться не хотелось, признаваясь, что не в состоянии справиться с наемным персоналом. Кажется, Грушина это хорошо просекла. Я оттягивалась от души и на славу. В связи с этим надежда у Валерия была только на Костика и на его авантюрную натуру. Только бы он понял, что все очень серьезно, что тут не до клоунады, только бы не подвел, только бы не передумал. Валерия могла не беспокоиться. Костян проникся и был полон решимости не подвести. Столкнувшись нос к носу с реальностью в виде женщины-надзирателя в клетчатом там и сообразив, что домашние заготовки не прокатят, сгенерировал одну шкодливую идейку и ничтоже же пустил ее в вход. Дракониха произнесла брезгливо: "Представьтесь". Улыбнувшись от дверного проема брутально И чуть снисходительно, как он видел в рекламе машинного масла, он симпатичный хрипоцой проговорил: Простите, забыл. Жара знаете ли. Артем Тимурович Верещагин, судебный пристав. С вашим руководителем мне необходимо переговорить по вопросу конфиденциальному касающемуся предположительно его жены. Змища замерла, задумалась, поколебавшись, произнесла: "Хотелось бы видеть ваши документы, господин судебный исполнитель". Без проблем снова улыбнулся Костик и привычно потянулся к внутреннему карману форменного кителя, которого на нем не было. — Масаракш! — раздосадованно произнёс судебный приступ, хлопая себя по бокам. Извините, сорвалось. Я же сегодня не в мундире. А барсетку оставил в машине, за ней нужно пилить два квартала. Кстати, в вашем районе абсолютно негде тачку поставить, а у меня каждая минута на счету. Дело, короче, в следующем. И пристёх решительно прошагал к Вероникиному столу. Вы позволите, произнес он и, не дожидаясь согласия, плюхнулся на стул напротив. Нынче утром в супермаркете гражданочку одну с поличным взяли. Там она ласьёна со стелажей подворовала. Приняние оказалось ни документов, ни денег, зато гонору до небес. Грозит натравить на администрацию магазина адвокатов. Но я вам скажу, девушка, что никакие адвокаты ей не помогут. Её же буквально за руку схватили, Причем их видеокамеры эту золотую ручку и раньше фиксировали. То есть не в первый раз она так оттягивается. Сейчас дамочка в участке отжигает. Весь обезьянник ходит ходуном. Бамжи по углам забились, ночных бабочек валерьянкой отпаивают. Определить бы ее на годик второй, чтобы спесь сбить, но вы же понимаете, что срок сроком, а лишние деньги городскому бюджету не помешают, если гражданка не врет и точно является Буровой Валерией Львовной иными словами законной супругой Воропаева. Леонида Николаевича то мы предложим гражданину Воропаеву внести за жену денежный залог до суда, а также выплатить штраф казне это уже потом суд решит. А уж он сам потом пусть с ней воспитательную работу проводит. Вот меня и командировали уточнить: жена она все таки ему или не жена? Не проронившая ни слова Грушина дослушала пристава до конца, застыв степным сусликом и стараясь не выплеснуть чувств, чтобы глаза ее не выдали и губы, и ни единый мускул на лице. Молодой человек может ее порыв неправильно истолковать. Какой юный, а уже судебный служащий, надо же. А Лерка-то какова? Допрыгалась прыгалась профорсетка. Вероника Степановна с самого начала ждала чего-нибудь подобного. Она видела насквозь эту непорядочную и абсолютно бесцеремонную бабу, которую почему-то решил взять в жены безупречный во всех отношениях Леонид. Точнее, Леон, так Грушина про себя звала босса. Леон это лев. Это вам не какой-то там Лёнька. Что ж, все складывается прекрасно, просто замечательно складывается все. Милый Леон наконец-то сможет рассмотреть истинную суть этой особы. Он не потерпит, чтобы его фамилию позорили, хотя фамилия ни при чем. Надо же фамилию мужа взять не пожелала, другие бы За честь сочли Прокашлившись, она произнесла господин судебный исполнитель простите я не запомнила ваше имя слишком была взволнована услышанным это просто кошмар подумать только валерия львовна приличная с виду женщина и так опустилась позволила себе такое постыдное поведение хотя вы знаете на нее очень похоже я вам больше скажу хотя нет не буду что касается нашего директора я бы с радостью вам помогла но Леонида Николаевича нынче нет на работе у него с понедельника отпуск но я вам предоставлю его домашний телефон и номер его сотового бла-бла-бла, непонятно пробормотал себе под нос, государь человек, однако тут же исправился и произнес чётко и с оттенком снисходительности. Эти номера у нас есть, уважаемая. Их сама задержанная нам продиктовала в минуту просветления. Только ведь и дома господина Воропаева нет. Я как раз надеялся его здесь застать. Хотя, давайте ваши контакты, слечить номерочки не помешает. вдруг дамочка просто знакомая семьи, вот и воспользовалась чужими именами, чтобы следствие запутать, или вообще никакого отношения к вашему директору не имеет, а просто совпало так. Вероника разнервничалась, И зашелестело страницами еженедельника, торопливо разыскивая нужную. В настоящую минуту больше всего ей не хотелось, чтобы дамочка действительно оказалась просто знакомой, не имеющей отношения к директору. Но тест был пройден, вот домашний, вот мобильный, все свечили, все совпало. Итак, в обезьянник реально попала его жена Грушина облегченно вздохнула зато помрачнел судейский результатом он был вовсе недоволен а чего ему радоваться ему казну нужно пополнить а он мужа задержанный найти не в состоянии теребя кончик носа и бросив несколько быстрых испытывающих взглядов на собеседницу Пристав Верещагин полголоса произнес. Вероника Степановна, у меня вот такой к вам вопросец назрел, так сказать, логически образовался. Откуда вы знаете, как меня зовут? взметнулась Вероника. Я вам не представлялась. Ну как же? Задержанная сказала: "Откуда же еще?» — нашелся Константин. "Вот змеище." "А!" проговорила Вероника Степановна. Ее озарила счастливая мысль. Если воровка, сотрясающая в настоящий момент решетки КПЗ, знает ее, Веронике Грушиной имя и отчество, следовательно, На краже в супермаркете действительно попалась Бурова. Других версий быть не может, но ну, не уборщица же, Тимофеевна. Тимофеевна директорские телефоны не знает, да и не станет она ольёны красть, ни колбаса, ни чай, и главбух Элеонора, с которой угрушаны по временам случались стычки та тоже считала себя правой рукой босса и всячески старалась отжать скверную секретаршу сотвоёванных позиций однако представить себе надменную счетную машину к парфюм с полок магазина грушина никак не могла даже при всей неприязни к этой наглячке а больше женщин на фирме не работало точно бурово попалась да игралась коза пребывая в таком блаженном состоянии вероника степановна не сразу смогла вникнуть в смысл вопроса который закончил излагать судейский вы как смеете взвилась она сообразив на что тут намекает Какие еще барышни? Нет, у Леона, я хотела сказать, у Леонида Николаевича никаких барышень и не было никогда. Это же честнейший человек и порядочнейший. Не вздумайте свои грязные домыслы где-нибудь распространять. Надо же, барышни. Ого, подумал Костик. Как тетенька распалило ее, моё леон нужно будет лерке рассказать или воздержаться пожалуй лучше будет воздержаться а вслух произнёс добавив в свой голос строгость лица при исполнении вы на меня не наезжайте девушка Я, между прочим, не ерундой занимаюсь, а государственное дело делаю, и мой вопрос законный. Я обязан его задать. Размышляйте лучше о том, что шеф вас по головке не погладит, когда вернется из отлучки и узнает, что его жена на нарах застряла, потому что вам не хотелось помочь судебной власти и так. Или вы думаете, погладит Глаза грушеной сделались испуганными и несчастными. Она из себя выдавила. Возможно, он рыбу ловить уехал или на охоту с друзьями. Так так, оживился пристав. А с кем он ездит на рыбную ловлю, возможно, вы знаете сотовые его друзей? Тогда проблема была бы решена. Вероника замотала головой сказать по правде, я никогда не слышала от него, что он куда-то ездит рыбачить или охотиться. Это я так на сказала. Может, ездит, может и нет. А вот что мне точно известно, так это нормуль, самодовольный, извлек Константин, плюхнувшись на пассажирское сиденье джипа. Бабы у Лени нет ручаюсь, от такой холеры, как его секретарша, что-то утаить нереально, тем более что у нее к твоему хасбенду личный интерес, патологическое чувство. Прикинь, она его Леоном зовет, умора. По сему делаю вывод, что Леон, Костик противно хрюкнул. У секретарша под особым пристальным надзором И, конечно, Лер извини, кстати, у Воропаева за периметром круть нереальная. Я ждал увидеть бытовочку для главбуха и два верстака под навесом. А твой Лёня получается почти все цеха оккупировал. Валерия рассеянно улыбнулась, пропуская мимо ушей Костины уважительное изумление. А патологическое чувство холеры Грушиной для нее новостью не было фигня это а не новость Константин молодец справился с задачей если сама Грушина наличие у Лена посторонних бак не зафиксировало то нет их у него процентов на девять в периоде Напрасно Лера мальчишку напрягла ведь знала что ее муж не такой Но она решила прислушаться к совету Киреевой, чтобы напрочь исключить данный вариант и отбросить его как версию, потому что пусть лучше Воропаев валяется под капельницей в реанимации, чем в койке у молоденькой развратной стервы. Прав Константин Валерия от себя это и не скрывала. Хотя, как это Нет, бабы, ты что забыла? А роковая любовь из провинциального театра. Антонина ехала в Москву, значит, Антонина могла ехать на свидание к Леониду. А что Воропаев звонил вечером того дня в Глубокореченск? так данному факту могут найтись и другие объяснения. Валерия живо нарисовала, как выключив мобильники, чтобы отгородиться от внешнего мира, упражняется сейчас парочка на раскладном диване в какой-нибудь съемной квартире в Бирюлево или Ховрино, а в промежутках между сессиями лакает охлажденное пиво и строит планы на будущее. В то время, как Клуша жена сходит с ума от беспокойства, представляя мужа с проломленной башкой на грязном асфальте у мусорных баков Лера глубоко втянула носом в воздух, чтобы не расплакаться. Мне еще везет, что я Воропаева не люблю, а то бы настрадалась, растерянно подумала она, но плакать хотелось остро. Хорошо, что Костька не заметил. Однако ты уточни хотя бы для себя самой, детка, о чего ты собственно хочешь добиться, какого, так сказать, результата. Ты летела как угорелая в Глыбоко-Каречинск, чтобы выплеснуть в лицо мужу презрение и сообщить, что не он тебя бросил, а ты его. А на поверку оказалось, что лишь Затем летела, чтобы убедиться, что он в Глубокореченске не появлялся, ты впутала в авантюру Костика, чтобы он нашел след гипотетической Лёнькиной любовницы, направляясь по которому ты якобы наткнешься на беглого мужа. И зачем же хотела наткнуться примерно затем же Сообщить ему, что он подонок, или все таки для того, чтобы предупредить о какой-то там грозящей ему опасности. То есть, наступив на гордость, была готова ввалиться в гнездышко, лишь бы уберечь неверного благоверного от беды. Такое вот благородство. Чего ты врешь опять? Костика ты напрягла, чтобы удостовериться, что любовницы не существует. Те оформи себе задачу, детка. Реши, зачем тебе эти гонки и к какой цели идешь. Хочешь уличить в измене или все таки помочь выпутаться из переделки, в которую возможно только, возможно Леонид угодил или предотвратить таковую. Ты готова к любому результату и учла все возможности или нет? Если нет, то соберись. И составь план, потому что доселе твои действия были больше похожи на метание по замкнутому пространству робота-пылесоса со сбрендившим процессором. Кстати, Лер, мымра одну наколку дала. На Лёню похоже, я так мыслю. Подбросишь досавка. Привлек к себе внимание костик. Что ж ты молчал, возмутилась Лера. Отброшу, конечно, а про себя подумала, поворачивая ключ в замке зажигания. Да какая разница, чего я хочу, если не знаю, что буду иметь на выходе? Дойду до финиша, тогда и решу, по ходу, что делать и как вести себя дальше. Главное, Леньку найти. Пускай она будет обезумевшим пылесосом. Это лучше, чем сидеть в пустой квартире и терзаться ревностью, попеременно с тревогой, при этом не исключая, что и одно и другое вымышленно, сочинённое мнительной натуры. Секретарша вспомнила, что тусня какая-то намечалась в клубе. Она слышала, как Лёня эту тему по мобиле с кем-то обсуждал. Он же у тебя на пинтбол подсажен. Валерия задумчиво кивнула, не отрываясь от дороги. Действительно, тусня намечалась, но Леонид сказал, что лениво ему на подмосковный полигон ехать. Не пацан, что палатки, спальники И пионерские костры не для него. Передумал, нужно проверить. Всего-то делов прокатиться до клуба и задать простой вопрос их администратору. "Здесь тормозни", распорядился Костян. Кость, да ладно тебе, забей. Когда отыщется Воропаев, свякни, мы это дело отметим по ситуации". Кость, а какое пиво ты пьешь?» — торопливо выкрикнула Валерия в тощую спину. Да ты не парься, я ж тебе сказал, вообще нефильтрованное, осклабился сосед и мягко захлопнул дверцу. Лавируя в толпе желающих попасть в подземку, он с облегчением думал, что соседка так и не поинтересовалась как именно ему удалось разговорить Лёнину секретаршу вот и хорошо что не поинтересовалась вот и молодца как она могла забыть про Лёнькино увлечение идиотка конечно Воропаев на сборах осталось только узнать где эти сборы проходят и всё Она тут же представила себе костры, шашлыки, бутылки из-под пива, палатки, спальники, двух развёрнутых пейнтболлистов, улёнки на коленях. От неожиданности представшей картинки она резко нажала на тормоз, и поток идущих сзади авто залился возмущенными гудками. С ума сошла! Заорала сама на себя Валерия, включив аварийку и игнорируя обидные жесты проезжающих мимо водил. Нервно схватила смартфон из гнезда на консоли. Она давно не пробовала дозвониться до Леньки. Сейчас она наберет его номер, и Ленька ответит. Лёнька ответит, скажет, ей виновато, что вчера с каким-нибудь Толи или Витий надрался вискарика под завязку, поскольку Толя отмечал, что он отмечал, неважно, что-то Толя отмечал. И они у Толяна на даче вмазали каждый по пузырю, и Ленька выпал из жизни на сутки, а теперь очухался и страдает похмельем, а еще угрызениями совести от того, что заставил волноваться свою девочку. Сейчас смартфон был разряжен по всей видимости с утра. Блин, злобно шипела Бурова, шаря в бардачке в поисках зарядника. Ее же могли искать, могли уже что-то важное узнать, а она вне доступа. Даже Леонид мог звонить, курица пустоголовая не успела тельца смартфона как следует присосаться к питанию как он тут же проснулся выдавив слабенький рингтон голосом короля рукенрола лера поспешно схватила трубку всматриваясь в определитель не Ленька, но и этому абоненту Она была рада. Звонил Паша Горячев. Почему Лера до сих пор не вспомнила про Пашку? Горячев появился в жизни Воропаева до того, как Лёня познакомился со своей будущей женой. Сначала у Леонида с Павлом отношения были исключительно деловые. Горячев владел маленькой фирмой по установке и замене окон. Воропаев занимался благоустройством и утеплением балконов и лоджий, а вот остекление предметом его бизнеса не являлось. Мужики скооперировавшись, слаженно и взаимовыгодно сотрудничали. И это продолжалось до тех пор, пока Леонид не расширил свой скворечник, отказавшись от партнерства с Пашкиным окна Что, кстати, сказать на их дружбе не отразилось, поскольку заказов было хоть отбавляй и у одного, и у другого. Теперь они изредка встречались на пикничках, шашлычках, а иногда и у кого-нибудь дома, и часто перезванивались, не желая за суетой дней терять дружбу. Пашка женат не был, но не жаловался на отсутствие девушек и на отсутствие их встречного интереса не жаловался тоже может быть другом в полном смысле этого слова Пашка Леониду не был но хорошим товарищем определённо Леонид про него говорил что у горячего цепкий ум и быстрая реакция а это хорошее качество для современной жизни и Павел может знать где сейчас лерин муж А если не знает, то даст дельный совет и поддержит. Но слишком напряженно звучал его голос. Он не должен быть таким напряженным. И Лера перепугалась. А Пашка просто спросил, почему так долго не мог до нее дозвониться. Может быть, немного нервно спросил. но и только Только Лера всё равно почувствовала, что на нее надвигается что-то нехорошее, как чувствует зарождающийся камнепад опытный альпинист, поэтому вместо ответа бросила в трубку: "Что с Леонидом?" "С Леонидом? А почему ты?" спросила. "Сотовый у него молчит, а мы встретиться договаривались, обсудить кое-что надо". Только можно я тебя не буду подробностями грузить. Ладно, это по поводу одного поставщика. Меня предупредили, что он кидает, а мы с Лёнькой уже к сделке подготовились. Прождал твоего благоверного полчаса, потом решил его набрать, набираю, без толку, вне доступа. Так что это я тебя хочу спросить. Что с Леонидом? Он пропал, стараясь, чтобы ее голос не был очень несчастным, проговорила Лера. Я не знаю, где он. Я подумала, что ты знаешь. Слезы все таки ее настигли. Она запрокинула голову вверх, часто моргая ресницами, и тогда соленые капельки пробрались в нос заставляя беспомощно гундосить на работу звонила деловым тоном поинтересовался горячев его там нет и вероника ничего не знает толдычит про отпуск мне она тоже это толдычит я думал что тебе она что-нибудь другое сообщит о больнице обзванивала продолжил конкретный пашка Только это и осталось. Может, еще к его клубу пинтбольному скотаюсь. Нечего тебе в клубе делать. Лучше поезжай домой и садись на телефон, обзванивай больницы и морги, тихонько произнесла Валерия горестным тоном. Чего ты бурчишь? Не слышу. Короче, сиди дома, звони по порядку по всем номерам. Я тоже постараюсь что-нибудь выяснить. Дома сиди, прикрикнул он напоследок, чтобы искать тебя опять не пришлось. Валерия бы поехала домой, но ей вновь представились распутные пейнтболистки. Валерия их отпихивала от мужа и гнала, но те только нагло лыбились в ответ и тут же затягивали улёнки на шее петли порочных объятий. Автостоянка перед воротами спорткомплекса была пуста, и вообще все пусто. И людей никаких видно не было. Может, и вправду всеобщая тусовка на природе. Ну, воропаев и гад. Валерия, выбравшись из джипа, И хлопнув дверцей, подошла на КПП. Выглянул охранник. Они побеседовали через порог на предмет, а нельзя ли ей пройти внутрь, чтобы поговорить с кем-то главным. Оказалось, что внутрь рваться смысла нет, так как полигон абсолютно пуст, а начальник уже куда-то смылся. Про всякие же выездные мероприятия на природе Security не знал, потому как это ему ни к чему. Однако после последних происшествий навряд ли таковые мероприятия разрешат проводить в ближайшем обозримом будущем. Пояснить, какие происшествия имеет в виду, отказался кремень. Через турникет прошёл сухонький дедок в парусиновой панаме. И с клетчатой авоськой в вартридной руке. Лера отошла в сторонку, чтобы пропустить пенсионера. Дедок попрощался с охранником за руку, назвав его Николашей и посеменил в сторону метро. До метро идти было немало. Лера тоже попрощалась с охранником. Пора ехать домой и обзванивать больницы. Спустя несколько минут Лерин джип уже наконял деда, бодро марширующего по узкому тротуару промзоны. Не случайно, видать, дед напялил полосатый тельник, заправленный в отвислые джинсы, подпоясанные подмышками тощеньким старым ремешком. Может, он ветеран ВДВ? А не поговорить ли с ветераном? Охранник Николаша сказал, что дед работает уборщиком в спортраздевалках. Уборщик вполне может быть осведомлен и по поводу несостоявшихся сборов, и по поводу им воспрепятствовавших обстоятельств. Нельзя пренебрегать никакой информацией, особенно если ты даже близко не знаешь, в каком направлении следует искать. Дед испуганно шарахнулся от заскрипевшего шинами Михи, потом принялся манерно отказываться от предложения подбросить поближе к метро, затем согласился. Влез на переднее сиденье, одобрительно осмотрел приборную панель, а после весь салон целиком. Вздохнул. Видимо, печалился, что за рулем такой машинки не покатался. Да и не покатается никогда и разговорился. Такие вот дела, красавица. Погиб у нас недавно один хороший человек, дней десять назад приблизительно, позапрошлую субботу выпил видно перед игрой, а это у нас строго настрого и полез куда да не следует, сломал шею так-то вот. А теперь нашего Геннадия по инстанциям таскают. Геннадий — это управляющий наш, тоже хороший человек, спортсмен бывший, но мозги имеются. А спорткомплекс пока прикрыли, говорят, не выполняются у нас требования безопасности и хотят вовсе запретить. Агенка упирается, и молодец, что не сдается. Мало ли кто положим в метро, из горлышка водку высосет. Правильно я говорю обьётся и под поезд. Что ж, теперь метро закрывать. Ты меня здесь выпусти, красавица. Мне в банк надо пенсионерские свои с карточки снять. Спасибо тебе большое, а то бы я когда еще причапал. И дед выбрался из салона, так и не выпустив из руки драгоценную матерчатую сумку. И побрёл к чёрным мраморным ступеням, ведущим к зеркальным, тяжеленным, наверняка бронированным дверям, сбоку от которых сиял золотисто-чёрный логотип на ярком фоне гранитно-белой стены. Да неплохо обустраиваются банкиры. Посадик у них что надо. Через час усталая, на ватных ногах, с гудящей головой и ноющей пустотой в обиженном желудке, Лера плюхнулась на пуфик в своей прихожей, не в силах заставить себя пойти в ванную и помыть руки. Про душ не упоминать. Скрипнув зубами, отправилась под душ. Потом, обернувшись махровым полотенцем, Прошлёпала в кухню и налила в чашку тепловатой воды из фильтра выпила желудок возмутился ещё больше заурчав как гримпинская трясина. Валерия решила задобрить его молоком потому что кроме пакета молока в холодильнике были только замороженные полуфабрикаты с которыми возиться сейчас Совершенно не хотелось. Стоя возле окна, крошечными глотками отпила немножко. Молоко было холодным, и Лера боялась простудиться. Поставила стакан на стол, пусть согреется. Пошла в прихожую, залезла в шкаф и принялась шарить в льняных куртках, надеясь обнаружить в одном из карманов смятую пачку все равно каких сигарет обнаружила сложенную вчетверо банковскую платёжку, истрёпанную на сгибах, от фирмы Скворешник к какому-то некоммерческому партнерству с ничего не говорящим Лере названием. На полях никаких пометок банка отправителя не имелось, выходит, деньги перечислены не были. Хотя дата внизу документа указывалась недельной давности, да и фиг с ней с платёжкой, Лера уже собиралась сунуть её обратно в утопыренный карман мужниной ветровки. Если бы не осознала сумму платежа, а была она не больше и не меньше, чем двести тысяч зелёных Фигасе! Она смотрела на изгвазденный листок бумаги, и в ее голове копошились очень нехорошие мысли. Во-первых, деньги эти были реально большие. Ну хорошо, это бизнес, а Валерия никогда в Лёнькин бизнес не вникала. Наверное, Лёньке действительно нужно было перечислить фонду фиктуту эту офигенную сумму для того, допустим, чтобы казни платить поменьше налогов. Хотя за Воропаевым такого не водилось. Раньше не водилось, а теперь завелось. Бывает. Ну вот зачем платёжку нужно было распечатывать? Сейчас никто так не поступает, сейчас же всё делается через интернет. И Лера знала совершенно точно, что у Лёнькиного главбуха Элеонора на компе стоит программа, которая позволяет этой самой Элеоноре не париться в очередях у банковских окошек, стискивая в пальцах густо набитое портмоне. Валерия медленно сложила листок пополам. Мог Лёнька связаться с крупным преступным бизнесом? Международная торговля трансплантантами, контрабанда якутских алмазов, трафик наркотиков, в конце концов, реально такое, что Воропаев встроен в преступную цепь и отмывает грязные деньги через скворешни. А эти 200 штук не захотел переправлять хозяевам и те решили с ним разобраться. Картина того, как тело Воропаева валяется на грязном асфальте возле мусорных баков, приобрела краски и объемность. Он мертв. Внезапно образовалась в мозгу у Валерии простая и страшная мысль. И что же теперь мне его не искать, хотя бы и мертвого, — угрюмого просила ее Валерия. Без тебя найдут. Зло усмехнулась мысль и обратилась в образ бомжа в вонючих обносках, который шмонает карманы мертвого Леонида. Да пошла ты, скривилась презрительно Валерия. — Пойду, пойду, глумливо ощерилась мысль. Да скажу только, жив твой кобель у бабы ночует. 안 над тобой они ржут. Валерия звонко проговорила: никаких баб у него нет, и он не преступник, и он жив, он ждет моей помощи, и я найду его, понятно. Но мысль молчала, улетучилась. Прилетит попозже, какая гадость. Ну ты лерка даешь. а что лерка Она же просто не знает, что думать. А версии множатся, как популяция крыс в подвале нерадивых домовладельцев. И новые факты конфликтуют со старыми, и как их увязать между собой, Лера не знает. Голова ее пухнет и скоро, наверное, лопнет. Правильно Киреева говорит. Не Лерина это стезя. Поэтому займись-ка ты, детка, очень простым конкретным. Обзвоном больниц, например. Только надо сначала найти в интернете какую-нибудь базу, какой-нибудь телефонный справочник. И Лера направилась в библиотеку.